Глава 19. Героис. Как же она раздражает, прямо бесит. И всё же она здесь, самая горячая штучка. Застанув про себя, я отрываю от своей груди руки Кэти Кей и иду к кромке воды, глядя на косу, куда переместилась уже половина народу, прямо мать твою к ней, как долбное стадо диких бизонов, привлечённое её красным бикини. Бедная шпана. богатые мудаки, те, кому что-то светит в жизни, и безнадёжные лузеры все вьются вокруг неё. Её улыбка тянет всех как магнит, её непринуждённый смех заставляет смеяться вместе с ней. Она мягкая и загадочная. Она грёбаная торнадо, что засасывает каждого на своём пути и удерживает внутри, вертит по кругу, душит. ты становишься пленником энергии, которой она сама того не подозревая обладает. И что раздражает больше всего, там не только парни, но и девушки. Мне следовало бы остыть, зная, что они будут её проверять, подталкивать, пробовать на вкус из-за внимания, которое ей оказывают. Вот только они этого не делают. Они шутят вместе с ней, пьют с ней, улыбаются рядом с ней, и всё это из-за внимания, которое ей оказывают, она и понятия о матее не имеет. Она этого не видит, не ищет и не чувствует. Девчонка просто наслаждается возможностью быть самой собой. У меня в груди будто что-то шевелится, но прежде чем я успеваю понять, что это, на передний план выходит другое, неожиданное и раздражающее чувство ярость. Но не та, которая мне нравится или к которой я привык, а та, что выводит из себя И заставляет развернуться. Мои долбаные ноги почему-то оказались в воде, хотя ещё только секунду назад были на суше, но я снова выхожу, чтобы свалить на хрен, потеряться бы в идеале в чьей-нибудь тёплой вагине. Обычно это помогает стереть всё вокруг на час-15. Ведь секс, он такой, да? Контроль сознания, стиратель мыслей. Да, сейчас бы мне это подошло. Сзади к Брел подходит Джона. Этот мудак не особо высокий, поэтому ему не приходится так уж сильно наклоняться, чтобы поднести губы к её уху, чтобы он ей не сказал. Она смеётся, оглядываясь на него через плечо. Его ладони касаются её плеч, обхватывают их, и она, мать твою, ему позволяет. Кто-то слегка толкает меня. Я поднимаю глаза и вижу Мэддока. Он смотрит на меня с непроницаемым выражением лица. «Брат, не здесь. Слишком опасно. Вода. Скалы. Не надо. Думаешь, мне не плевать?» Он ничего не говорит, потому что знает. «Мне плевать». Я открываю рот, чтобы это говорить, но тут же его захлопываю. Смех, спокойный и добрый, проникает мне в уши, бьет по барабанным перепонкам и просто сводит с ума. Это ее смех, и он все ближе. Плещется вода, голоса становятся громче, и я понимаю — Она возвращается на берег, и не одна. Она должна быть одна. Она и была одна, кричит мой мозг, но моему сознанию все равно. Оно хочет, чтобы она оставалась такой, одинокой, потерянной, без друзей. Вечно пустой календарь, который мог бы заполнить лишь я. Я чувствую толчок в груди, вспышку паники. Заполнить чем? Ненавистью, уродством, тьмой? Ройс. Беспокойство пронизывает голос Рейвен, когда она зовёт меня. Я не отвечаю. Ноги несут меня от берега, и что я вижу? Её с этим парнем, Джонай. Кротышку указывает ей на большой камень, тот самый, на который я помог ей забраться пару часов назад, на котором мы стояли вместе и с которого я утянул её за собой в воду. Пульс стучит у меня в висках и становится сильнее, громче, когда парень спрыгивает, а она Мана остаётся на камне, смотрит сверху на меня, смотрит и ждёт. Её колебания говорят о многом, очень многом, а у меня в ушах уже звенит. Я больше не могу терпеть всё это и её. Со мной что-то не так, и мне нужно узнать, что именно. Нужно прекратить эти странные непрошеные мысли, эту боль, что накатывает снова и снова. Да. Мне нужно разобраться с этим дерьмом прямо сейчас, потому что я так больше не могу. Я нахожу бутылку и как только глохнет двигатель машины у нашего дома, осушаю её до дна.